Театр FM. Русская классика. Здравствуйте, друзья. В студии Марина Багдасарян. Сегодня и завтра мы предлагаем вам послушать запись спектакля Одесского академического русского драматического театра. «Дядя Ваня». Пьесу Антона Павловича Чехова поставил Алексей Литвин, художественный руководитель постановки Леонид Хейфиц. Позвольте цитату. «Пьеса «Дядя Ваня» — это особый, очень близкий моему сердцу, очень знаковый материал. «В первый раз я прикоснулся к этому материалу как режиссер почти 40 лет тому назад», — признается Леонид Хейфиц. «Изменилось ли мое отношение к этой пьесе?» «Конечно же, изменилось. В те годы я был молод. Многого я тогда не знал, не понимал. И к тому же тогда было другое время. Жизненные ритмы были другие. Сегодня, если мы уже решили играть дядю Ваню, все должно быть острее, больнее, жестче. Ибо сейчас другая жизнь. Другая жизнь на улицах Одессы, на улицах Москвы, на улицах Новосибирска, на улицах Нью-Йорка, на улицах планеты Земля. Сейчас другая жизнь. Давайте это учитывать. Давайте помнить об этом. Конец цитаты. Спектакль записан в рамках проекта «Сцена без границ». Напомню вам о цели проекта. Мы на радио заинтересованы в том, чтобы познакомить вас с тем, как живут те, кто вместе с нами... Раньше составлял Большой Союз. Как живут и чем дышат театры в этих странах? Что волнует, тревожит и радует тех, для кого поставлены спектакли? Союз театральных деятелей России заинтересован всячески в том, чтобы поддержать русские театры в этих странах. А поддержать театр – значит поддержать наших с вами соотечественников. Что же театры, спросите вы? Они откликнулись на наше предложение с радостью. Они содействуют развитию проекта.